«Моя дорогая!» Раздалось до жути привычное приветствие, произнесенное таким же до ужаса знакомым голосом. «Мэйра!» Без паники. Я отрегулировала выражение лица и слегка подалась вперед, не сразу отловив, что именно меня вдруг удивило. Неприсутствие наследного принца, что казалось вполне логичным и обоснованным. «А что же тогда?» Я прислушалась. Тишина, внезапно установившаяся на огромной центральной площади, поразительная, прямо-таки тотальная тишина, невероятная и невозможная при таком скоплении народа. Смолкли все приветственные крики, разговоры, да вообще все звуки пропали, будто люди не просто замолчали, а замерли, боясь пошевелиться. Пальцы судорожно вцепились в подол подхваченного парадного платья, и я слегка замедлила свою выгрузку из кареты. «Мэйра, в чем дело?» И тут меня осенило. «Делаэрт подал мне руку. Без перчатки». И теперь на эту развернутую ладонью вверх смертоносную руку устремились все загипнотизированные взгляды. Я была готова в этом поклясться. Я физически ощущала откровенный, самый жутчайший шок, волнами исходивший и от горожан за магическим оцеплением, и от гостей церемонии, стоявших вдоль нашего предполагаемого пути к храму, и от самих служителей, видневшихся чуть дальше на ступенях. «Э-э... Ну, я могла представить их чувства». если уж королевская семья не сразу привыкла, что говорить о неподготовленных зрителях. А я была уверена, что наследник позаботился о том, чтобы ни один слух и ни одна сплетня не просочились за стены дворца, ведь он же любитель устраивать сюрпризы. Да и вопросы безопасности. Так что многие пришли сюда, да нельзя заинтригованными, не особо веря в реальность происходящего. И теперь те, кто знал тайну принца Авира, вообще посчитали, что коронация внезапно обернется при народном убиении несчастной заморской девицы, за которую заступиться-то некому. Вальдея же исчезла. Гадают теперь, в чем эта принцесса так провинилась. Вот и мне интересно, прабабушка, в чем? Не хочешь вмешаться?» Те же, кто был не в курсе, подчинились общей давящей атмосфере, которая неизменно возникала вокруг грозного наследника Этерстана. Очень хотелось нервно захихикать. Мелькнула отчаянно озорная мыслишка коснуться принца пальчиками и тут же обморочно закатить глазки или даже тяжело осесть всем телом. «Ну, народ же за зрелищами пришел, верно?» Но тут я взглянула в лицо наследного принца. Оно было нейтральным. Предельно нейтральным, если можно так выразиться. Подчеркнуто спокойным, даже закрытым. Я встретилась взглядом с чернильными глазами, и после секунды колебания принц приподнял магические щиты, позволив мне увидеть его истинные эмоции. «Ой, их был понамешан целый коктейль!» и восхищение, и трогательная радость, и гордость, и безудержное счастье, и нетерпение, и напряженное ожидание. Да, Белл совершенно осознанно пришел на коронацию без перчаток. Этим простым и вряд ли примечательным для кого-то другого жестом он преследовал сразу несколько целей и желание быть и оставаться самим собой – и желание показать, кто я для него есть, его жена, равная ему, такая же, как он, и объяснить, кто я для всех остальных, супруга наследного принца терстана двойная принцесса, в мгновение ока оказавшаяся на самой верхушке мирового табеля о рангах. А еще, а еще это согласно древнему закону страны подтверждение прав принца на престол, Ведь наверняка многие продолжали сильно сомневаться, что на всем белом свете найдется женщина, способная пережить любовь Авира и родить ему наследника. Мне надо всего лишь протянуть ему руку под сотнями скрестившихся на нас немигающих, жадно ищущих взглядов. Но от того, как я это сделаю, будет зависеть многое. За мгновение до того, как принц вернул щиты, Наряду с абсолютной авировской решимостью довести дело до конца, я успела увидеть и чисто человеческое волнение. Переживание мужчины, опасающегося, что то, что так важно и значимо для него, для меня не имеет никакой ценности. Ни всенародное признание, ни торжественная церемония, ни корона Этерстана, ни даже наш брак, не знающего, чего от меня ожидать. сомневающегося, что он «любим», и осознание того, как уязвим властный самоуверенный тиран и смертоносный авир, с которым даже в этот праздничный день никто не решается встретиться взглядом, все во мне перевернуло. Он, конечно, упертый и упрямый, и жестокий, и иногда беспощадный, но это Делаэрт пришел за мной в мир Фейвальда и он никогда, никогда, никогда не принуждал меня, подключив и использовав свою силу Авира. А ведь восьмушка при светлой Виры в точно таких же пропорциях уступает мощи бессмертного Авира, пусть даже заключенного в человеческую оболочку, как в тюрьму. Пожелай он меня грубо подчинить, подчинил бы, как и любого на этой площади. Да что там! как и любого в этом мире, ведь других воплощенных Авиров попросту нет. И еще он делал мне подарки, всегда, со времен куклы, один за другим. Так что и мне, пожалуй, пора. Все эти мысли промелькнули в моей голове очень быстро, но и нескольких томительных секунд хватило, чтобы довести всеобщее напряженное ожидание до апогея. Мэйра! Наверняка многие гадали, не забьется ли счастливая супруга в угол кареты, отказываясь выходить, или наоборот, не бросится ли бежать по площади с криками о помощи. Я почувствовала, как накалившийся воздух прямо так и вибрирует от жгучего любопытства и напряжения. А вот протянутая мне рука наследного принца не дрогнула, и я приняла решение – Неважно, как все сложится позже. Сегодня я дам ему то, что он хочет и чего достоин. Один день абсолютного гармоничного счастья. День настоящей любви. Это будет мой ответный подарок ему. Ведь никаких материальных богатств у меня с собой нет. Я пристально посмотрела в чернильно-черные глаза и очень медленно улыбнулась. Капелька за капелькой, искорка за искоркой, ласка за лаской, пока, наконец, улыбка не засияла ослепительно ярко, так когда-то умела улыбаться, не знавшая невзгод и выросшая во всеобщей любви и обожании принцесса вальдеи Его ресницы дрогнули, а я вложила свою ладонь в его ладонь и задержала, сжав пальцы. отчетливо понимая, что каждый мой жест и выражение лица остаются на маги-снимках. И в тот миг, когда наши руки соприкоснулись, площадь содрогнулась от пораженного судорожного вздоха. «Благодарю, Дэл!» — произнесла я с легким девичьим смущением и затаенной радостью. Он все понял, улыбнулся самым краешком губ, и галантно поклонился, запечатлевая на моей коже неспешный, чувственный поцелуй. По площади опять прокатилась волна откровенного шокированного гула, несколько придворных и иностранных послов отчетливо покачнулась. Я величава, уж постаралась, хотя это было нелегко, вышла из кареты при поддержке супруга. Отпускать его руку не стала, продолжая трогательно держаться за мужа и при этом неотрывно смотреть в глаза ясным, откровенно влюбленным взором. Подалась к Делаэрту всем телом, на губах вспыхивала и дрожала робкая счастливая улыбка. и «Я сделала все, чтобы ко всеобщему удивлению окружающим стало понятно. Это не жертва, не сделка и не политические интриги». Это союз по любви. Тьма в черных бездомных глазах Делла Эрта хлынула наружу, оглаживая меня и жадно целуя. На этот раз я не испугалась ее и не противилась, продолжая безмятежно улыбаться и сжаться к супругу. Делл обуздал тьму, и теперь в уже совсем человеческих глазах промелькнули обожание, благодарность, ирония и... Легкое сожаление от понимания, что все это только игра. «Моя дорогая, ты великолепна!» — хорошо поставленным принцевским голосом сказал Делаэрт. И я снова расцвела в улыбке, признательно наклонив голову. И даже додумывать не стала. Относится это к моему внешнему виду или затеянному спектаклю. Я отступила от кареты, И подоспевший Лир Термонт помог выйти старшей придворной фрейлине. Они оба почтительно замерли за нашими спинами. А супруг развернул меня к храму всех бессмертных и... Неожиданно снял щиты. Все. Абсолютно. Стал передо мной полностью открытым. Я, конечно, оценила этот знак доверия, но пожалела о нем. потому что сила и сложность его эмоций зашкаливали. Словно отловив мое замешательство, Деоэрт пригасила свои чувства, оставив на поверхности только искреннюю благодарность и обожание. Я выдохнула с невольным облегчением. Но с этим уже научилась более-менее справляться, так что продолжу церемонию без проблем. Я ласково улыбнулась мужу. И тут площадь взорвалась с приветственными криками. «Мэра, я так сосредоточилась на Делаэрте, что как-то упустила, что мы проделываем свои па на глазах у всех! Да здравствует наследный принц Этерстана! Да здравствует принцесса Анаиса Дельмира! Под эти и другие радостные, как хотелось бы верить!» Возгласы мы с принцем вошли в главный храм столицы. Здесь было чуть тише. Шум толпы долетал через открытые настежь двери, но уже не сбивал с ног. Сразу же у входа справа я заметила работающих по контракту в королевском дворце феи и замедлила шаг, приветливо улыбаясь. Этим утром прямо в семь часов Наследный принц пригласил всех дворцовых фей в малый тронный зал. Я мимоходом посочувствовала и феям, и Делаэр, то, что их рабочий день начинается так рано. В зале принц толкнул небольшую речь о том, как рабочие феи важны для процветания Этерстана и подчеркнул их важную роль в деле вызволения принцессы Анаисы Дельмиры, меня, то есть, из плена Фейри. Также принц ко всеобщему изумлению официально поблагодарил рабочих фей за безукоризненную службу и в знак признания их заслуг пригласил в полном составе на коронацию. Все это поведала захлебывающаяся от восторга оскалка, методично надраивая мне зубы. Я по вполне понятным причинам от комментариев воздержалась, рот был занят. до да меня никто и не спрашивал, если честно. Бессовестная зубная фея покинула меня в этот знаменательный день сразу, как только закончила со своими профессиональными обязанностями. Полетела готовиться к торжеству в компании соплеменников, хотя ей как раз не о чем было беспокоиться. Ведь я уже давно подарила оскалке подходящее платье из золотой парчи. И теперь, глядя на реющие, весьма плотные ряды рабочих фей, разодетых по последней, кто и а кто и фейской моде, я порадовалась двум моментам. Тому, что принц выполнил мою просьбу, как и обещал, и тому, что сообщил об этом феям только сегодня. Судя по ощущениям, в правом храмовом нефе столпилось не только 148 волшебных существ, находящихся на службе в королевском дворце, но и многие из их родственников и друзей. Страшно представить, сколько бы фейри набилось в храм, пригласив принц на коронацию заранее. Делаэрт остановился, как всегда, чутко отследив мое настроение, и учтиво наклонил голову, приветствуя мелких взбудораженных существ с трепещущими крылышками. Вся процессия за нами тоже вынужденно встала. Взволнованные фейри проделали сложнейшие пируэты в воздухе, и я в ответ благодарно присела, демонстрируя уважение. Впереди всех порхали феи принца и оскалка, и я подружке заговорщически подмигнула. Зубная фея моргнула лупоглазыми глазами и выдала затейливый вензель в воздухе. Я улыбнулась совершенно искренне и радостно, ведь знала, что во всех новостях и донесениях иностранным монархам будет отмечено, что наследный принц и его супруга пригласили на церемонию, подтверждающую их брак и коронацию не кого-нибудь, а рабочих фей дворца. Может, даже и наверняка это дойдет до фей Вальда и повелителя Фейри, и это, наконец, даст рабочим феям хоть немного того признания, которого они достойны. Я уже решила, что никогда не открою оскалки, что наследник сделал это по моей просьбе. Мы неторопливо прошли дальше. На почетных местах расположились высшие сановники и королевская семья. Ее члены единственные не встали при нашем появлении. Все закружилось вокруг меня феерическим сумасшедшим хороводом. растроганное лицо короля... растерянная на краткий момент удивленно-беспомощная королевы, старательно улыбающаяся и бодрящаяся Атарана, бесконечно важная и торжественная главного служителя и много-много других лиц. За какую-то минуту храм оказался заполнен до отказа, но я, верная себе, смотрела только на Деллаэрта и видела только его – крепко сжимая сильные горячие пальцы. Судорожно и чуть-чуть отчаянно цепляясь за них, если уж честно. Я смотрела на него, пока служитель под дружные ахи оглашал наш брак. Я смотрела на него, пока храмовники надевали королевский венец ему на голову. Я не отрывала от него взгляда, когда он сам лично взял старинную корону Итерстана и возложил ее мне на голову подразмеренный речитатив служителей. Я не отвела глаз, когда он порывисто наклонился и приник к моим устам поцелуем, хотя церемония вполне могла бы обойтись и без этого завершающего штриха. И когда наши губы соприкоснулись, и тысячи тысячезвездным фейерверком из самой глубины моей души взметнулось неудержимое, всепоглощающее счастье, я поняла — Поняла, что заигралась. Заигралась настолько, что поверила в то, что только что законно коронована, как принцесса могущественной страны. Хуже того, безоговорочно поверила в то, что любима и... Люблю. И едва губы Делаэрта оторвались от моих, я поступила так, как сделали бы правители вальдеи при своей официальной коронации. Повернулась к взволнованно гудящему, битком набитому залу и склонилась в глубоком церемониальном поклоне, символически преклонив колено перед теми, кому предстояло служить и кем предстояло править. Так было принято в Альдее. Правитель отдавал дань своему народу и обещал, что будет служить ему, а не грубо помыкать. Это была традиция. В общем-то, иностранная и чуждая для этерстанцев. Но один за другим придворные, служители, приглашенные гости и послы, рабочие феи. Все, кто находился в храме, склонились в ответном низком поклоне. Даже королевская семья поднялась со своих мест и учтиво наклонила головы, приветствуя меня как законную принцессу Этерстана. «Зачем я сделала это?» «Почему? Каким образом эти люди, народ Итерстана, страны, куда меня занесло по ошибке, вдруг стал моим?» Наследный принц тоже поклонился, но не присутствующим и даже не своим родителям. Он галантно подхватил мою руку и, склонившись, надолго приник к ней губами. И да, полагаю, что каждый в этом храме догадался о выразительном символизме этого жеста. Храм взорвался поздравлениями и оглушительными аплодисментами. Хотя вроде такое не принято. Но мы сами постарались сделать из церемонии театральное зрелище, так что грех жаловаться. Я обижала смятенным взглядом красивое вдохновенное лицо принца, Белые и алые розы в изобилии украшавшие храм. Остатком трезвого сознания сумела отметить, что по краям белых лепестков тщательно выведен вручную серебряный рисунок и сокрушенно умиленно восхитилась этой кропотливой грандиозной работой. Собственное переливающееся и сверкающее парадное платье и остановило его на прабабушке – на великой пресветлой мэрии воплотившейся во весь свой трехметровый божественный рост около алтаря. С ее повернутых к залу ладоней пошло золотое свечение, даря восхищенно замершим людям гармонию и здоровье, радость и надежду. Саму Виру никто, кроме меня, не видел, но золотые мерцающие частицы, разлетевшиеся по храму, незамеченными не остались». подтверждая тем, кто особо упрямился и сомневался, что этот союз и эта коронация совершаются по воле бессмертных. Прабабушка проникновенно мне улыбнулась, и ее изящные сильные руки взмыли вверх, сотворив знак благословения аккурат под звуки грянувшего переливчатого колокольного звона. Я усмехнулась, глядя на Мэйру и уже ничего не понимая, но и не споря. Чуть качнула головой, то ли подчиняясь ее мудрости, то ли признавая собственное поражение и сдаваясь. Сердце грохотало посильнее, чем праздничные колокола над площадью, и я окончательно перестала думать о том, что может и не может себе позволить правящая принцесса Вальдея. Непрошенная слеза, то ли от растерянности и непонимания, то ли от потрясения и вдруг прояснившихся чувств, скользнула по моей щеке, и наследный принц очень нежно и осторожно снял ее невесомым поцелуем.